Глава д е с я т а По тону Вульфа, да и по самой формулировке распоряжения, я сразу понял, что будет, и поэтому вовсе не был удивлен грозным взглядом, которым встретил меня Вульф, когда я вошел в кабинет. Пол Кюфнер сидел в красном кожаном кресле. Правда, он не приветствовал меня такой же радостной улыбкой, как в субботу, однако выражение его лица — Я не назвал бы и враждебным. Требования его профессии, наверное, исключают открытую неприязнь к любому существу, во всяком случае до тех пор, пока оно не начнет всерьез отгрызать ему ухо. Простой укус — не в счет. Я направился было к своему письменному столу, но Вульф крикнул. — Не садись там, Арчи! Твое право сидеть за этим столом пока аннулируется! Он показал на одно из желтых кресел. «Сядь вон там!» Я остолбенел. «Что? В чем дело?» «Сядь там!» Сурово повторил Вульф. Усаживаясь в желтое кресло и отвечая на уничижающий взгляд Вульфа, я постарался отразить на своем лице, помимо изумления, еще оскорбленную добродетель. «Мистер Кюфнер!» выдвинул против тебя чудовищное обвинение гневно заявил вульф пусть он сам его повторит в твоем присутствии мистер кюфнер кюфнер всем своим видом пытался показать как ему больно делать это он поджал свои толстые губы так что выщипанные бровивидные усики изогнулись дугой и обращаясь ко мне а не к вульфу сказал «Мне стало известно, что сегодня утром вы сделали одно предложение женщине за кристальную честность, которой я ручаюсь, а в правдивости совершенно уверен. Она утверждает, что вы предложили рассказать ей все о беседе миссис Фром с мистером Вульфом в прошлую пятницу, если она заплатит вам пять тысяч долларов наличными. Она расценила это как вымогательство». Я не подскочил в кресле от возмущения. Как опытный детектив, работающий под мудрым руководством н и р о Вульфа, я мог выслушать самую презренную ложь с известным достоинством. Немного вздернув подбородок, я спросил. «Фамилия женщины?» Кюфнер отрицательно покачал головой. «Я не называл ее мистеру Вульфу, так как она попросила меня не делать этого». Конечно, вам-то уж ее фамилия известна. Я забыл ее, напомните? Нет. «Бог мой!» — чуть раздраженно воскликнул я. «Если бы вы были, например, сенатором, естественно, я не мог бы даже предполагать, что вы назовете мою обвинительницу. Но, коль скоро вы такой пост не занимаете, то можете катиться ко всем чертям». Хюфнер был явно обескуражен, но продолжал упорствовать. «Я ведь только прошу вас ответить на вопрос. Сегодня утром вы делали какой-нибудь женщине подобное предложение?» «Предположим, что я отвечу на ваш вопрос». Потом вы заявите, что, по словам одного человека, вчера вечером я украл кусочек сыра из поставленной им мышеловки, и спросите меня, так ли это, я отвечу. Затем вы заявите, что, как вам пожаловалась одна лошадь, я отрезал у нее хвост, и... «Довольно!» — прервал меня Вольф. «А знаете, мистер Кюфнер, ведь слова Гудвина есть смысл!» Анонимные обвинения всегда сомнительны. Но это обвинение вовсе не анонимно. Я знаю ее. Тогда скажите, кто она? Меня попросили не делать этого. Боюсь, вы в тупике, если действительно дали подобное обещание. Меня совсем не удивляет, что мистер Гудвин требует назвать фамилию женщины. С его стороны было бы непростительной глупостью вести себя иначе. Таким образом, вопрос исчерпан, и заниматься им я больше не намерен. Кюфнер поджал губы, так что его усики стали похожи на круглую скобку. Машинально достал из кармана портсигар и вынул из него сигарету. Он рассеянно взглянул на нее и спросил, «Можно закурить?» «Нет!» — отрезал Вульф. Это не было твердым правилом. Некоторым мужчинам и даже женщинам не обязательно потенциальным клиентам. Вульф разрешал курить в своем присутствии. Кюфнер расстроился и растерялся. Он поспешно сунул портсигар в один карман, а сигарету в другой, и, пытаясь скрыть смущение, выпалил. «Я говорил о мисс Анджеле Райт». Я встретил его утверждение так, как полагается мужчине. «Вам сообщила это мисс Райт?» «Да». «Будто я обратился к ней с подобным предложением?» «Да». Я встал и направился к своему письменному столу. «Что ты хочешь делать?» спросил в у л ь ф «Позвонить мисс Райт и спросить ее. Если она ответит положительно, я назову ее злостной клеветницей». «Но ее там нет», — заявил Кюфнер. «А где она?» «Она хотела пойти на ланч, а затем поехать в церковь на похороны». в у л ф повернулся ко мне. «Ты делал предложение, мисс Райт, о котором рассказал мистер Кюфнер?» «Нет, сэр». «Может быть, ты сказал ей нечто, что могло расцениваться как подобное предложение?» «Нет, сэр». «Кто-нибудь еще слышал твой разговор с ней?» «Нет», если, конечно, в комнате не было микрофонов. «В таком случае можешь снова сесть за свой стол», — Вульф, сказав это, повернулся к посетителю. «Если вы правильно изложили сказанное вам, мисс Райт, встает вопрос. Кому следует больше доверять, ей или мистеру Гудвину?» «Я лично верю больше мистеру Гудвину. У вас есть еще какие-нибудь доказательства, которые дали бы возможность опровергнуть это заявление?» «Доказательства? Нет». «Вы по-прежнему верите, мисс Райт?» «Я? Да. Верю». «Вот видите, полагаю, вы отдаете себе отчет в том, что для меня вопрос заключается не только в том, верить больше мисс Райт или мистеру Гудвину, ведь содержание ее разговора с вами мне известно только с ваших слов». Кюфнер улыбнулся. Теперь уже он понял Вульфа и успокоился. «Ну, сейчас, мистер Вульф, мы вполне можем сказать, что находимся в равном положении». «Я не упомянул ранее об этом, поскольку мисс Райт лишь сделала намек. Она полагает, что мистер Гудвин явился к ней с подобным предложением не по своей инициативе, а потому что его послали вы. Так что и я должен делать выбор не только между утверждениями мисс Райт и мистера Гудвина». Вульх равнодушно кивнул. Коль скоро какая-то фантастическая мысль высказана, гадать можно сколько угодно. Он взглянул на часы. До ланча остается двадцать минут. Мы в тупике и можем поставить точку на этом, если, конечно, вы не намереваетесь выдвигать новые гипотезы. Мы можем предположить, что мисс Райт или вы, или мистер Гудвин, или мы оба с ним лжем. у В качестве основы дискуссии я вполне готов начать с последней части этого предположения. С вашей точки зрения, это лучшее, на что вы могли бы рассчитывать. Что же дальше?» Кюфнер тоже был готов к этому. «В таком случае я спрошу вас, чем вы можете оправдать свое неадекватное и провокационное предложение, мисс Райт?» «А я отвечу». что у вас нет никакого права как-то квалифицировать мое поведение. Что дальше? Тогда мне придется, хотя и с большим нежеланием, информировать полицию, что вы незаконно вмешиваетесь в официальное следствие по делу об убийстве. Вздор! Я своевременно известил полицию о своем разговоре с миссис Фром. но не давал обязательства не использовать его по своему усмотрению. Я не адвокат, и на мои беседы с клиентами не распространяется положение закона, о б я з ы в а ю щ е е адвокатов хранить их в тайне. В следствии я не вмешивался, законов не нарушал и никаких провокационных, тем более вымогательских предложений не делал. — Я располагаю записью беседы, сделанной на вполне законном основании, и предложил продать ее без намеков на какую-то неприемлемую альтернативу. Ваше решение сообщить полиции об этом меня не интересует. — Я вижу, — улыбнулся Кюфнер. — Вы подготовились к нашему разговору. — А как же иначе? «Одну мою гипотезу мы проанализировали. Что дальше?» Улыбка исчезла с лица Кюфнера. «Мне хотелось бы прекратить обсуждение гипотез. У нас мало времени, мне нужно ехать на похороны, и мы должны вернуться к делу». «К вашему или моему?» «К тому и другому. Моя профессия, мистер Бульф, — давать советы клиентам и вести их дела». Миссис Фром была моим клиентом. Ассоциация помощи перемещенным лицам была и остается тоже одним из моих клиентов. Я чувствую себя обязанным перед миссис Фром, и ее смерть не освободила меня от этого обязательства. Я сделаю абсолютно все от меня зависящее, чтобы память об этой славной женщине и ее репутация не были бы чем-то запятнаны. Меня также беспокоит вопрос об ассоциации. Насколько мне известно, нет никакой связи между смертью миссис Фром и делами Ас-Попел. Но возможность такой связи исключать нельзя. Что вам известно об этом? Продолжайте, мистер Кюфнер. Хорошо. Я полагаю, что возможно, даже весьма возможно, что имеется определенная связь между смертью миссис Фром и ее беседой с вами в прошлую пятницу. Насколько мне известно, она никого не предупредила, что поедет к вам на консультацию, а, следовательно, вопрос этот был конфиденциальным. Сперва, как обычно, ей следовало бы посоветоваться со мной, но она не сделала этого. Вопрос, несомненно, был важным, ибо по какому-либо пустяку она не обратилась бы к частному детективу, особенно к вам». Если этот вопрос в какой-то степени связан с причиной смерти, тогда он был не просто важным для нее, но жизненно важным. Я хочу знать... Нет, я должен знать об этом. Я пытался спрашивать у полицейских, но они отказались сообщить мне что-либо. «Как вы только что сами заявили, якобы на вполне законном основании...» Вы обладаете записью вашей беседы и считаете себя вправе продать ее. Я заплачу вам пять тысяч долларов за нее. Если вы хотите получить деньги наличными, а не чеком, я передам их вам сегодня же, во второй половине дня». «О чем вы говорите, мистер Кюфнер?» Вольф нахмурился. «Вы намеревались заявить в полицию, об отвратительном предложении, о вымогательстве, а теперь готовы стать его соучастником, поразительное этическое сальто». «Не более поразительное, чем совершенное вами», — возразил к и ф н е р «Вы осуждали и даже хотели уволить Гудвина, а затем вдруг принялись утверждать, что его предложение вполне законно». «Да». Так оно и есть. Ведь мистер Гудвин предлагал продать нечто, принадлежащее не ему, а мне. Однако ваши таланты, как акробата казуистики, хотя и не заурядны, но в данном случае расходуются в холостую. Вопрос заключается в том, принимаю я ваше предложение или нет. Я отвечаю, нет, я должен отклонить его. «Как отклонить? Вы не можете сделать это?» Кюфнер ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Вот как?» «Конечно же, я имею полное право, как представитель интересов миссис Фром, требовать эту запись от вас. Вы не смеете отказать мне. Ваши действия — неуместное вмешательство в выполнение мной моих прямых обязанностей как консультанта миссис Фром». И в у л ь ф покачал головой. «Я опасаюсь иметь дело с вами. И уже одного этого достаточно для моего отказа продать вам запись. Слишком уж вы проворны. Всего несколько минут назад мое предложение продать информацию вы называли неадекватным и неправомочным. А теперь также характеризуете мой отказ сделать это». «Вы сбиваете меня с толку, и я должен иметь хотя бы немного времени, чтобы продумать все. Как связаться с вами, мне известно». Вульф снова взглянул на часы. «Вы опоздаете на похороны». Кюфнер тоже посмотрел на часы и поднялся. Судя по его выражению, он решил, что ему следует уйти, не потеряв лица. Пришлось делать хорошую мину при плохой игре. Он улыбнулся сначала мне, а потом Вульфу. «Вы уж извините», — заметил он, — «но я тут слишком свободно разбрасывался обвинениями. Надеюсь, вы поймете меня. Я столкнулся с самой трудной задачей, которую мне когда-либо приходилось решать. Самой трудной. Надеюсь, вы свяжетесь со мной». Я проводил Кюфнера, а когда вернулся в кабинет, Вульф уже ушел в столовую.